Мне показалось, что она пнула его под столом, чему я был втайне рад, поскольку не имел ни малейшего понятия, что за чертовщина происходит в Оригноре. Я пробормотал, что многое можно было бы сказать в пользу обеих сторон, что, на мой взгляд, звучало вполне дипломатично в любой ситуации. Похоже, в Эрегноре ничего интересного не происходило, и Найда боялась, что нам просто не удастся поговорить. К тому же в любую минуту могла показаться левела и пнуть под столом меня. В этот момент мне в голову пришла интересная мысль. Но почему мы всегда крепки задним умом? Естественно, бегманцы знали, что Рэндома в Амбере нет. А судя по словам Билла, им не очень нравилась его позиция в отношении соседнего королевства. Делегация специально явилась раньше срока, чтобы застать нас врасплох. Означало ли это, что предложение Найда являлось частью их общего плана? Если да, то почему они выбрали меня? Во всем, что касается внешней политики Амбера, я разбирался плохо. Неужели они не в курсе? Судя по тому, как расхваливала Найда их разведку, это исключено». Я растерялся и уже хотел было спросить Билла, что он думает по поводу ситуации в Эрегноре. Но он успел пнуть меня под столом. Музыканты закончили перерыв и заиграли «Зеленые рукава». Найда и Билл наклонились ко мне одновременно, посмотрели друг на друга, и Билл улыбнулся. — Только после вас. Найда кивнула и поинтересовалась — «Успели подумать над моим предложением?» «Немного», — ответил я. «Но у меня, если помните, был к вам вопрос». «Какой же?» «Похоже, вы предлагаете мне услугу, а в наши времена не зазорно посмотреть лишний раз на бирку с ценой». «Что, если я вам скажу, что вашего доброго расположения будет достаточно?» «Хочу предупредить». На политическом уровне мое доброе расположение здесь мало что значит. Найда пожала плечами. Маленькая цена за маленькую услугу. Я так и предполагала. Вы же связаны родственными узами со всеми в этом дворце. Может быть, кто-то и поинтересуется вашим мнением в отношении нас. Хочу, чтобы вы знали, в бегме... «У вас есть друзья!» Я внимательно смотрел на ее серьезное лицо.